С корабля убегали крысы, Скрипу ломаной мачты в торе. От судьбы не сбежишь быстро, Всё равно своё возьмёт море. Город падал горящей грудой, Хоть столетия стоял гордо. Я могу, значит, я буду Воплощать с собой целый город. Древо жизни с недавних пор Превращается в смерти уголь. Кто поднял на него топор, На того подниму руку. Смысл утрачен для обречённых, равно как и мольбы о чуде. Смысла нет вообще ни в чём, но я не стану бежать отсюда. Пока поёт хоть одна птица, я не срублю древо. С земли в небеса спуститься проще, чем потерять веру. Пока свеча хоть в одном окне, я не стану покидать город. Пусть даже целое небо мне опрокинет дожди за ворот. Пока цела хоть одна доска Корабельного смоляного бока, и на ней сумею доплыть до скал И опять обрести Бога. И если город мой догорит, Древо падёт и кораблю тонет, Сердце не потеряет ритм Десятистишь я твоих ладоней. И значит, выстроим что-то снова. На пепелище запоют птицы. Где первый камень заложен словом, Мы сможем выстоять и продлиться.